Глава четвертая. Звук был далекий и противный. Электронный синтезатор monotонно генерировал один сигнал за другим, равнодушно посылая их в темноту спящей квартиры. Кузьма перевернулся на другой бок, сонно пробормотав: «Очумели что ли? Ночь». Телефон не умолкал. Кузьма заполошно вскочил с дивана. Вдруг это Вика или Маша, подумал он, и запнувшийся ковер. И врезавшись в полуоткрытую дверь, вылетел в прихожую и схватил трубку. Алло, услышал он мужской голос. Кузьма Иванович, я. Лейтенант Поджары из подразделения охраны. В вашем офисе сработка, нужно приехать. Вот тебе и сорок вторая, сердито подумал Кузьма, но вслух, не теряя надежды отлынить от канительной поездки, сказал: там же Мария Васильевна рядом живет, звоните ей. Уже звонили, не отстал поджарый и вызвали. Необходимо ваше присутствие. Собирайтесь, машину уже вышло. Зачем там мое присутствие? Что, Мария Васильевна двери не откроет? Возмутился про себя Кузьма. Тем временем поджарый уже положил трубку, так что отлынить не удалось. Кузьма глянул на часы, начало пятого. Ругнувшись, он потащился одеваться. Машина не заставила себя ждать. Едва Кузьма вышел из подъезда, сине-белая милицейская девятка с незажженным маячком на крыше лихо свернула во двор. Кузьма сел рядом с водителем. Когда девятка уже не слазь по пустынному ночному шоссе, он заметил, что позади есть еще кто-то. Кузьма оглянулся. Милиционер в бронежилете поверх камуфляжа, в каске и с коротким автоматом в руках, хмуро встретил его взгляд. Как под конвоем, сонно подумал Кузьма и тут же забыл об этом. На него вдруг нахлынуло увиденное и пережитое этой ночью. Господи, поразился он. Это с чего? Монсегюр, страна ок, Пьер Раже, Рамон, Бертран. Это же крестовый поход против альбигойцев, Юг Франции, тринадцатый век. Каково рожна! Он прикрыл глаза. суровое лицо рыцаря, отдающего приказ, безъязыкий рот Абея вновь возникли перед ним. Кузма испуганно отогнал видение. Это Ломтев, решил он, припоминая вечерний разговор со странным гостем. Притащился со своими историями на ночь глядя, а потом еще и Пьеро Ражев вспомнил, как знал, кому говорить. Легло на старые дрожи. Найдя причину, Кузма успокоился. Вскоре девятка свернула на знакомую стоянку и первое, что увидел Кузьма, выйдя из машины, распахнутые на стеж двери офиса и двух милиционеров в бронежилетах и с автоматами, куривших на крыльце. Рядом с девяткой, что привезла его, стояла еще одна сине-белая машина с маячком и, осознавая, что это непривычный вызов на ложную сработку охраны системы, Кузьма заспешил внутрь. Вид кабинета поразил его еще больше, чем распахнутые двери офиса и вооруженная охрана на крыльце. Пол был усыпан бумагами, вывернутыми из книжного шкафа и ящиков письменного стола. За столом на его Кузьмы законном месте, в кресле на колесиках, сидел плотный лейтенант с широким непреклонным лицом. «Поджарый», — понял Кузьма, хотя на Поджарова лейтенант никак похож не был. Кузьма Иванович строго спросил лейтенант, хотя и так было видно, что приехал не Дед Мороз. Так точно, доложил Кузьма, плюхаясь на свободный стул. Ну что тут у вас? Не у нас, а у вас, уточнил лейтенант и пояснил: проникновение в офис неизвестных преступников и попытка хищения. Вы же в течение пяти минут должны при сработке приехать. Почему не задержали? Лейтенант не ожидал такого напора и смешался. Мы и приехали в течение пяти минут, но те успели скрыться. Между прочим, сказал он торжественно, двери офиса были открыты ключами, вот этими. Он отъехал на колёсиках, и Кузьма увидел распахнутую дверцу незгораемого шкафа. В замочной скважине её торчал ключ, на кольце ниже болталась вся связка. Это чьи ключи? Мои, признался Кузьма. «А как они оказались здесь?» «У меня их украли». Под жарой хотел что-то спросить, но Кузьма опередил. «Вот», — он сдернул с головы шапку, «шишка, пощупайте. Вечером вчера меня у собственного подъезда стукнули по голове дубинкой и ограбили. Есть свидетель, составлен протокол. Преступников не нашли, хотя приехали по горячим следам. У них тоже видно норматив в пять минут». Раньше никак не получается. Звоните в первое отделение следователю Пыткину, он дежурит сегодня, давайте. Пока лейтенант звонил, Кузьма раздраженно достал из кармана трубку, набил ее табаком и закурил. На душе было погано. Оглядевшись, он прикинул, что на уборку этого развала уйдет много времени, и в который раз за сегодняшнее утро мысленно выругался. «Извините, Кузьма Иванович, под жарой поднялся с кресла. Нам нужно проверить, не пропало ли что. У вас есть опись имущества?» «Была». Кузьма осмотрелся. Синяя калинкоровая папка валялась в куче бумаг у шкафа. Он поднял ее, раскрыл. Это было то, что нужно. «Идемте». После того, как милиция уехала, он долго прибирал в кабинете, собирая и сортируя бумаги, а после раскладывая их по местам. К счастью, грабители похозяйничали только здесь. В другие комнаты они или не захотели, или, что более вероятно, просто не успели заглянуть. Поджарый уехал довольный, и за имущество редакции ничего не пропало, и, следовательно, объединению охрана не грозило возмещение ущерба. С тем, что ему не удастся разоблачить пособников воров, лейтенант смирился сразу же после разговора с Пыткиным. Прибрав все, Кузьма сел в свое кресло и достал из незгораемого шкафа оставшийся виски. Плеснув в зеленый бокал, он с наслаждением выпил и закурил, пуская сигары кольца к потолку. Какое-то смутное чувство тревожило его, и налив себе виски еще раз, он понял. что несмотря на то, что в кабинете вроде бы все осталось на месте, чего-то не хватало. Кузьма поочередно проверил ящики стола. В одном из них газетные вырезки, принесенные Ломтевым, были рассыпаны в беспорядке. Они взяли план, понял он. Зачем? Деньги? Ну, конечно. Он задолжал, а они кредиторы. Все ясно. Сказали бы мне сразу, отдал бы эту бумажку, пусть ищут, а то дубинка и по голове, затем в офис залезли. Не надо было все-таки его сюда пускать, и человечишка мерзкий, и проблемам после него. Кузма глянул на часы, пол шестого. Ехать домой смысла не было. Он бросил погашающую трубку в пепельницу, снял пиджак и, оставшись в тонком свитере, стал сдвигать стулья у стола в линию. до начала работы редакции оставалось еще пару часов, а ему неудержимо хотелось спать. Двое князтов в кожаных панцирях и медных конических шлемах натужно катили круглое каменное ядро по площадке, останавливаясь на выбоинах и наваливаясь на груз всем телом. Наконец они завалили ядро в длинный желоб под толстой балкой камнемета. Как раз под огромным ящиком противовеса. Натянули на камень сетку из толстой подшитой кожей веревки. Командир метательной машины, щуплый и рыжебородый арагонец в таком же шлеме и панцире, вопросительно посмотрел на стоящих неподалеку людей. Один из них высокий, худой с палецей на поясе, другой низкий, каринастый, опирающийся на железные посох, судя по рясам, были монахи. Третий был рыцарь, тоже коренастый в кольчуге и латах. Поднятая забрала шлема, открывала немолодое лицо с глубокими морщинами на выдубленной ветрами коже и густую просить бороды. Уйдемте, святой отец, сказал рыцарь монаху с посохом, с опаской поглядывая в сторону замка. Нельзя стоять так долго на виду у еретиков. Я думаю, они давно нас заметили и могут решиться на святотатство. Успокойтесь, Долеви, отмахнулся монах, не переменяя позы. Отсюда достян достаточно далеко, чтобы нас достала стрела арбалета, а камнемет у еретиков никуда не годится. У них нет такого славного мастера, как наш Дюран. Высокий монах с палецей приосанился и кашлянул. У них даже нет ребюша, какой-нибудь перья, собранное из подручного материала. Еретики понятия не имеют, как нужно крепить прощу к балке. Какой там нужен зубец и как отрегулировать длину прощи. Кроме того, они засовывают в прощу не отесанные ядра, а обычные камни. Поэтому камень у них летит куда угодно, только не в цель. И бросают они не более десяти раз в день. Мой Требушес за это время метает не менее тридцати шести сто фунтовых ядер. «Они могут выстрелить из лука», — не унимался рыцарь. «Если бы могли, то давно бы выстрелили», — раздраженно сказал монах, которому, как было видно, надоели причитания Далеви. «Это же не англичане, которые уже нашпиговали бы нас стрелами, как повар петуха салом». «Я хочу посмотреть, как кара божия обрушивается на головы еретиков». «Давай!» — повернулся он к Арагонцу. Тот подал знак и княхт ударом большого деревянного молотка выбил стопор. Длинная балка камнемета, увлекаемая тяжелым противовесом, описала в воздухе плавную дугу. Каменное ядро с грохотом протянутое прочь и по жолобу взмыло вверх и, сорвавшись в верхней точке сверевочной чаши, полетело в сторону замка и с силой ударило в зубец на стене донжона. Зубец зашатался и рухнул. Достаивших у камнемета донеслись вопли и крики. Рука Господня неотразимо разит еретиков, возопил монах, потрясая посохом. Не высокие горы, не толстые стены не укроют нечестивцев от гнева Бога. Рази их, Дюран! Высокий с палецей на поясе подал знак, и княхты в медных шлемах побежали горки каменных ядер. Вы мудро поступили, святой отец, доверившись баскам из соседней деревни. Подобострастно сказал рыцарь, склоняясь к монаху: «Я никогда бы не поверил, что можно ночью преодолеть ответственную стену в пятьсот футов. И хорошо, что мои воины пошли на это дело ночью.» На завтра они с ужасом рассказывали, что при солнце никогда бы не решились на такое. Еретики были так уверены в неприступности горы, что даже не поставили охрану у развалин барбакана. Теперь, когда у нас здесь Требюшадюрана, им недолго осталось противостоять войску легата. Если бы ваши рыцари и княжты сражались с таким упорством, как еретики, мы бы взяли Мансигюр еще летом. возразил монах. И нам бы не пришлось отсыпать столько золота этим разбойникам баскам. Но вы правы. Теперь еретикам конец. Им не устоять. Он обернулся к монаху с палецей. Командуйте, Дюран. Сейчас, оживленно ответил тот, возясь у камнемета. Мы изменили длину зубца. Ядро полетит за стены. Мы заготовили десять дюжен ядер. И за неделю засыплем ими монсегюр. Вы полагаете, этого хватит, чтобы они сдались? – спросил каринастый монах. Если так будем бросать, хватит и половины. Не хотел бы я сейчас быть в замке. Смотрите! Дюран махнул рукой, и камнемет вновь заскрипел, раскручивая балку. В этот раз камень угодил внутрь замка. До наблюдателей донеслись грохот рушившегося строения и крики осажденных. Вот так, удовлетворенно сказал монах, вновь потрясая посохом. Задайте им еще. Еретики сражаются отчаянно, потому что им нечего терять, продолжил рыцарь, которого, как было видно, задели слова монаха. У них нет выбора, если они не раскаются, их ждет костер. а раскаившихся, в лучшем случае, епитимья. Святая Инквизиция посадит их в тюрьмы и конфискует земли. «Чтобы отдать их верным слугам своим», — сказал монах, — «таким, как вы, долеви. Если мне правильно говорили, ваш отец пришел в страну Ог бедным рыцарем вместе с Симоном де Монфором, а теперь вы один из богатейших сеньоров графства». Кажется, вам принадлежит Марпуа, которым прежде владел комендант мансегюра Пьер Раже. Мне, хмуро подтвердил рыцарь. Но это владение не в радость. У лишённых земель еретиков подросли дети, молодые волки, которым тоже нечего терять. Три года назад эти файдиты вышли из лесов, и с тех пор мы не знаем покоя, сражаясь с ними. Истинный защитник веры и не должен знать покоя. Торжественно провозгласил монах, чтобы он не договорил. На стенах запела труба, высокие входные ворота замка растворились, вооруженная толпа вывалилась изнутри и понеслась к развалинам барбакана. Впереди, яростно махая огромной шишковатой палецей, бежал рыцарь в блестящих латах. Вылазка, святой отец, бегите, быстрее! Делеви отчаянно закричал, непочтительно подталкивая то одного, то второго монаха в спины. Те и сами заторопились. Но тот, что был с железным посохом, вдруг остановился и повернулся к Делеви. «Спасите камнемет, делайте, что хотите и как можете, но спасите. Если они уничтожат его, нам придется уйти отсюда ни с чем». Рыцарь молча кивнул и поднес к губам рог. Отряд охраны, стоявший на склоне ниже камнемета, заметив неладное, спешил на помощь. Подбежавший оруженосец подал долевий тяжелый двуручный меч, и тот грозным взмахом клинка остановил убегающую обслугу камнемета и мгновенно выстрелил княхта вперед с собой. Это спасло ему жизнь. Рыцарь в светлых латах, размахивая своей ужасной палецей, уже настигал врага. Но перед редким лесом копий на мгновение замер. «Далеви!» — вдруг заревел он, вздымая над головой палицу. «Так это ты, вор, командуешь здесь! Пришел твой час, Ги! Сейчас я досыто накормлю тебя землей, Мэрпуа!» Далеви ощутил, как его спина под войлочным подкладом лад стала холодной. «Пьер-раже!» — прошептал он и скомандовал к нехтам «Вперед!». Но те не успели двинуться с места, как светлый рыцарь с размаху врубился в их ряды. Удары копий испуганных воинов только скользнули по его латам, не принеся вреда. Зато палица рыцаря наотмашь била по медным шлемам. Воины один за другим никли под ее ударами, падая на стылый камень горы Монсигюр. Через минуту два рыцаря ринулись друг к другу и закружились в смертельной схватке, звеня оружием. Краем глаза Делеви заметил, как нападавшие уже суетятся вокруг камнемета, поливая дерево маслом из сосудов. Он понял, что если охрана опоздает еще на несколько минут, приказ инквизитора Ферье останется невыполненным. Это было последнее, что он успел подумать. Палица Пьера Роже, встретившись в воздухе с его мечом, переломила его пополам и обрушилась на его шлем. В последний миг Делеви успел увернуться, удар пришелся вскользь и поэтому не убил, а лишь оглушил его. Делеви мешком свалился на склон и торжествующий Пьер Роже вознес палицу над головой, чтобы добить врага. Он не успел. Лезвие алибарды сверкнуло в морозном воздухе, и сбоку коса рубанула его по шлему. Он выронил палец, упал на колени, затем нечком уткнувшись лицом в камень. Сразу пять или шесть княхтов из подоспевшей охраны бросились к нему, пытаясь найти место в броне, чтобы заколоть. Другие же под командованием беспрестанный аррующего капитана ринулись к поджигателям камнемета. И там закрутилось, забурлило ожесточенное сече, сразу же начавшее смещаться в сторону замка. Поджигателей камнемета было гораздо меньше. Рыцари и княхты долеви мгновенно потеснили их. Возле упавшего Пьера Раже тоже завязалась схватка. Княхты все еще суетились вокруг него, как вдруг рядом возник крепкий воин в кольчуге и железном шлеме. Короткими взмахами меча он мгновенно зарубил двух князтов, остальные отпрянули. Но разобравшись, что перед ними одиноко, ощетинившись мечами, двинулись на него. Воин, бросив меч, достал из-за спины взвезденный арбалет, вложил в канавку короткую стрелу и почти не целясь нажал на рычаг. Звонко ударило тетива, и передний из нападавших рухнул ничком. Стрела попала ему прямо в глаз. Стрелок бросив арбалет, быстро схватил валявшийся на склоне копье, взмахнул им, и второй княхт, пронзенный насквозь, повалился рядом с убитым стрелой. Остальные нападавшие, не испытывая судьбу, бросились вниз по склону. Воин рывком поднял Пьера Раже, взвалил его на плечи и, пошатываясь под тяжестью, медленно побрел к замку. Когда он миновал оставшийся неповрежденным камнемет, Еще двое воинов выскочили из-за развалин Барбакана и подхватили раненого рыцаря. Стрелок, а это был без языки Абэй, доверив им нести Пьера Роже, подхватил с земли два копья и пошел рядом, охраняя. Сеча осажденных и защитников камнемета тем временем уже распалась на отдельные группки, где одни, отчаянно обороняясь, отступали к замку, а другие не слишком рьяно наседали, Оборонявшиеся бились нещадно, поэтому процессия под охраной Абея беспрепятственно прошла к воротам, которые распахнулись, пропуская их и тех, кто пробился следом. Вылазка сорвалась. Когда Кузьма, потрясенный увиденным, открыл глаза, ему показалось, что кабинет залит мягким зеленым светом. Он опустил веки. Отчаянно потряс головой и вновь поднял их. Зеленого свечения не было, а было утро, и веселые лучи яркого весеннего солнца, пробиваясь через щели пластмассовых жалюзи, пронизывали кабинет насквозь. Жаркое мартовское солнце к полудню растопило выпавший накануне снег. На шоссе под колесами машин чвякала грязная бурая каша. Было скользко, при повороте налево Альфу занесло. Рита легко выровняла машину и вдруг вспомнила, что несколько месяцев назад на этом же повороте случилось нечто похожее. Только тогда под колесами был лед, и ехала она к Кузьме-Телюку. После тех двух встреч, сначала с Телюком, а потом с Ангелом, что-то как бы надломилось в ней. Исчезла прежняя легкость. с какой она на зависть все редакции собирала материал и писала свои рашпильные статьи. Вообще, после того, как она в панике сбежала от скотских приставаний Ангела, хотя с самого начала планировала как раз таким путем вытянуть из него информацию, у нее все не клеилось, даже личная жизнь. Единственной пользой от всей этой лабуды было то, что напуганная диагнозами Кузьмы и Ангела, которые подтвердились полностью. Рита всерьез занялась здоровьем и за три месяца подлечила свои болечки. Но жить монашкой и ходить в поликлинику было тоскливо до тосшнаты. Ирка Хандогина, ее единственная редакционная подруга и в какой-то мере последователь по стилю работы, которой Рита пожаловалась на свою беду, заключила безапелляционно: да сглазили тебя, он же колдун, ты что не знала? да еще и обидела его, не надо было ломаться. Тайком от всех Рита съездила к гадалке, которую ей посоветовала немолодая бухгалтерша. Она одна из немногих в редакции симпатизировала бесшабашной корреспондентке. Пожилая черноглазая гадалка, раскинув свои странные карты, сказала, что на сердце у Риты любовь, присушил ее чернобровый король, И тут же предложила дорогое, но очень верное средство для отсушки, или по выбору клиентки присушить к ней навеки вечные чернобрового. От обоих средств Рита отказалась и, выйдя от гадалки, долго отплевывалась и от того, что услышала, и от себя самой, скатившейся до такого моразма. Разгерившись в конце концов на всех сразу, она и выдала на гора свою статью: «Кто вы, ангел смерти?» Паша Громов поставил ее в номер, но в своем кабинете с глазу на глаз сказал так: "Ерунда это все, Рита. Служба даже рядом с твоим ангелом не стояла. Она этим не занимается. Он видно дурак порядочный, а ты уцепилась. Я материал опубликовал. лишний раз эмфитиль вставить не помешает. Но, честно говоря, это совсем не то, что читатели привыкли видеть за подписью Маргариты Голуб. Не твой язык." свинцовый стиль. С какой стати ты вдруг стала писать о себе в третьем лице? За этим ангелом чувствуется кто-то стоит, но вот кто? Может, ты зря от него сбежала? Из кабинета Громова Рита вышла с пунцовым лицом и только у себя в комнате дала волю чувствам. В ярости она швырнула о пол пепельницу из снарядной гильзы, подаренную ей одним бравым офицером. Полковник оказался слаб на женщин, И готов был продать ей за лазки всю систему обороны страны. Следом за пепельницей едва не отправился монитор с семисвечником на корпусе, но в этот момент зазвонил телефон, а через пять минут Рита сидела за рулем Альфа. Григорович встретил ее у самого въезда на глухую улочку частного сектора. Устроившись рядом, он указал, куда ехать, и пояснил: там дальше милиционерский пост. Они не пустят, но со мной подумают, что еще один эксперт или следователь. Следователи и эксперты разные бывают. В том числе молодые и красивые. Весело хихикнул он. Их много сегодня здесь побывало. В конце улочки стоял синий автомобиль с маячком такси на крыше. Фольксваген Пассат, определила Рита. С левой стороны дверцы его были распахнуты, открыта была и крышка багажника. Рита припарковала Альфу рядом и, прихватив фотоаппарат, выбралась наружу. Здесь, значит, все и произошло, суетился рядом Григорович. Водителя, когда он ждал своего пассажира на стоянке, оглушили ударом по голове, связали и сунули в багажник. Потом завели машину с жертвой сюда и в салоне застрелили прямо в глаз. Видите, на заднем сидении и на полу кровь. Машину закрыли и ушли. Водитель в багажнике очнулся от холода и стал звать на помощь. Здесь уже никто не живет, он бы замерз. Но поблизости в заброшенном доме квартируют бомжи. Они услышали. Не знаю, что он им пообещал, но милицию они вызвали. Ну и что тут сенсационного? – спросила Рита, деловито фотографируя машину, раскрытый багажник, следы крови. Обыкновенное убийство, наверное, задолжал кому-то. Мы тоже так поначалу подумали, прижмурился Григорович. Но потом откатали пальцы у покойника, пробили его по учетам и обомлели. Григорович наклонился к ее уху и стал горячо шептать. Рита торопливо писала в блокноте, в ее сумочке лежал цифровой диктофон, но по договоренности с такими источниками его использовать было нельзя. Работая ручкой, она лихорадочно соображала. «Сенсация это? Или просто хороший кусок хлеба с маслом?» Пока тянула больше на масло, но в любом случае она поняла, что первую полосу ей сегодня обязательно отдадут. И с продолжением на внутренней странице. Приехала она не зря. «А почему этим делом занимается служба?» спросила она о Григоровиче, когда тот умолк. «Хоть этот покойник и большой грабитель, но вроде обычная уголовка». «А-а-а!» – заговорщически улыбнулся Григорович. «Дело в том, что, как показал водитель такси, двое преступников – иностранцы. Говорили, как он считает, по-немецки. Это еще следует проверить, поскольку языков таксист не знает. У него и с русским, судя по всему, проблемы. Но насчет того, что они иностранцы, скорее всего, правда». «Что-нибудь еще?» – сухо спросила Рита, пряча блокнот. Только для вас, слощаво улыбнулся Григорович и подал ей свернутую в трубочку стопочку бумаг. У покойного в номере нашли дневник или что-то вроде него. Бред полный. У него с головой явно было не в порядке. И неудивительно, по предварительному заключению судмедэкспертизы, у него была неоперабельная опухоль мозга. По сути, его и убивать было не зачем. Сам бы отошел в мир иной через неделю-другую. Но видно, кому-то крепко насолил. Я вам на всякий случай снял ксерокопию. Читатели любят таинственное. Это не всегда. Резко прервала его Рита, чтобы сбить цену. Но посмотрим. Она спрятала бумаги в сумочку и достала из нее портмоне. Как обычно? Что вы? Замахал руками Григорович. Какие деньги? Рита быстро взглянула на него. Он вожделенно смотрел на нее. И сразу стало понятно, какую плату он ждет. Она вспомнила их единственную уже давнюю встречу и от этого воспоминание ее перекосило. Скажите, спросила Рита, опасаясь, как бы ее чувства не отразились на лице. Почему вы мне позвонили после той моей статьи? Мы ее прочитали с удовольствием. Зу улыбался Григорович и посмеялись. Сразу было видно, что это фантазии. Если бы все на самом деле, он умолк и спросил твердо: «Давненько я не был у вас в гостях, Маргарита Михайловна. Пригласили бы?» «К сожалению, сейчас не могу», — сказала Рита. «Критические дни», — сощурился Григорович. «Хуже», — вздохнула она. «Курс лечения. Вы же не хотите, чтобы я наградила вас сифилисом?» Он изменился в лице и отступил на шаг. «Так что берите деньгами». Арита торопливо достала из спортмата зеленую купюру, сунула в карман Григоровича и, не оглядываясь, пошла к машине. Зачем я соврала про Сифилис? подумала она, разворачиваясь на узкой улочке. Хватило бы с него и Трипера, но тогда бы он позвонил спустя неделю, засмеялась она. Теперь же отстанет надолго, если не навсегда. Со мной действительно что-то происходит. Сегодня я потеряла одного из лучших своих информаторов. К своему удивлению Рита поняла, что ничуть не огорчилась по этому поводу. Наоборот, ей вроде бы стало легче.